Бобы обе пелись губы, В пелись взоры, пео пелись брови, Лиэй пелся облик, Гзигзигзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило, 走